На следующий день с Абалешевым имел беседу Черевин. Генерал знал, что Лорис Меликов потерпел неудачу с арестованным, и поэтому решил, как говорится, попытать счастье уговорить арестанта признаться в том, что он Кравчинский. Дело в отношении вас обстоит намного серьезнее, чем вы думаете. Вас казнят говорил Керевин Абалешев. Поэтому я предлагаю вам, Кравчинский, во всем признаться. В чем? В том, что вы убили шефа жандармов генерала Мезенцева. — Опять вы о том же, вздохнул Абалешев. Я Сабуров. «Нет, вы не Сабуров, а Кравчинский. Отпираться бессмысленно. Я отдаю вам неделю на размышление. На этом беседа Черевина с арестованным закончилась. Заседание суда было отложено на неделю. За день до суда Черевин вновь пришел в камеру Кабалешеву, но вновь ничего от него не добился. Деревины, Лорис Меликов заявили Александру II, что только вынесение смертного приговора Сабурову, и как они были уверены, Кравчинскому вероятно сможет заставить того признаться во всем. на том и порешили. С 7 по 14 мая 1880 года проходил судебный процесс по делу Адриана Михайлова Веймара, Сабурова, и других. Сабурову Абалешеву был вынесен приговор ⁇ Смертная казнь ⁇ Конечно же суровость такого приговора не соответствовала обстоятельствам дела. Все, что касалось выводов суда о том, что Сабуров и Кравчинский ⁇ одно и то же лицо, основывалось только на анонимных письмах неизвестного автора. Безусловно, это было несправедливо по отношению к Абалешеву, но уж сильно непоколебимо верили известные лица, а также военный суд, в то, что под фамилией Сабурова скрывается убийца Мезенцева-Кравчинский. В три часа ночи в камеру карестонному явился Черевин. Как вы не скрывали но мы твердо установили, что вы убийца Мезенцева, господин Кравчинский, — сказал он. А даже не повернул голову в сторону генерала и ничего не ответил. — Ну что ж, готовьтесь к казни, — зло проговорил Черевин. Узнав о вынесении смертного приговора Алексея, его брат обратился с заявлением в третье отделение о том, что осужденным является его брат, которого он желает официально опознать. Как только это произошло, суд заменил оболешеву смертную казнь двадцатилетней каторгой, где он впоследствии умер. Розыски Кравчинского. Несмотря на особое мнение Александра II, Черевина и Лорис Маликова о том, что Алексей Оболешев и Кравчинский одно и то же лицо, Дрентельн сомневался в этом, однако не высказал своего мнения никому. Но вот в марте 1880 года третьему отделению из агентурных данных стало достоверно известно что оболешев не кравчинский настоящий же кравчинский скрывается за границей более того выяснили фамилии соучастников убийства мезенцева произошло это так в марте 1880 года купеческий сын дмитрий давидович гольдберг содержащийся в Петропавловской крепости, в связи с убийством Харьковского губернатора и участием в государственных преступлениях, дал следующие показания 4 августа 1878 года.